Глава тридцать восьмая «Знаешь, Эмми, вчера Ник отвез Сэма в клинику. Как ты к этому относишься?» — спросила Поузи, когда они сели выпить чаю в хмельном амбаре. Откровенно говоря, Поузи, с облегчением, по крайней мере, я смогу завтра спокойно вернуться на работу, зная, что он не будет искать меня там. Я боялась, что он может притащиться в отель». Ещё хотела сообщить тебе, что видела Ника на этих выходных. Он признался, что Сэм сильно бил его в детстве. По-моему, тебе нужно знать, что Сэм проявлял жестокость не только к тебе. Он с юных лет страдал неуправляемой вспыльчивостью. Можешь представить, как я огорчилась, узнав, что не видела того, что происходило у меня под носом, и с тобой, и с ним. Уверяю вас, позже. «Сэм всегда очень ловко устраивал всё так, чтобы никто ничего не заметил», — со вздохом призналась Эмми. «То уже виделось с адвокатом по поводу развода?» «В конце концов, я подам на развод, но, может, лучше отложить это дело до окончания его лечения. В любом случае, развод не будет тяжёлым. Нам ведь нечего делить, не считая детей». «На самом деле, Эмми, условия развода надо будет оговорить с особой тщательностью». Если не произойдёт каких-то коренных изменений, будет небезопасно оставлять детей наедине с Сэмом. Я понимаю, но всё же надеюсь, что после лечения он сможет стать другим человеком. Кстати, не знаете, долго ли он пробудет в клинике? Мне говорил, как минимум, 6 недель, а потом врачи оценят его состояние. А ладно, мне пора убегать, через пару часов ко мне нагрянут Ник, Тэйми и Клейм. Клеми, вы говорите о дочке Евы? Угадал. И так уж случилось, что Ник её отец. Так что у Сары и Джейка появилась кузина. Эмил удивлённо взирала на Поузи. Клеми, дочь Ника. Да, к сожалению, Ева смертельно больна. Она неожиданно связалась с Ником несколько недель назад, чтобы всё рассказать ему. Так вот, почему мы с Тэйми видели его машину. Около её дома Тайми не сомневалась, что у них опять завязался роман. Она тогда уехала в ужасном настроении. Но раз сегодня они приезжают все вместе, то очевидно всё уладилось. Да, уладилось. И я очень рада за всех них, хотя они и приезжают ко мне, чтобы быть поближе к больнице. У Эви осталось мало времени. Ладно, мне надо срочно бежать. Может, ты с детьми заедешь к нам на ужин в ближайшие дни? С удовольствием. Паузе. И спасибо, что вы у нас такая замечательная. Чипуха, если бы я была замечательной, то не допустила бы, чтобы Сэм дошёл до такой мерзости. Как бы то ни было, а мне пора бежать. Вейди из мельного амбара, паузе пересекла двор, когда вдруг открылась дверь к отелю Джеффри. Паузе, милы, зайдёшь хоть на чашку чая. Извини, Фредди, спешу. Ну, может, хоть обнимемся? На это у меня всегда найдётся время, сказала Поузи, когда Фредди крепко обнял её, и она первый раз за день вздохнула полной грудью. Я понимаю, что твои дни расписаны по часам, но, возможно, тебе удастся выкроить пару часов на этой неделе, чтобы выйти со мной на обед или на ужин. Разумеется, удастся, Фредди. Ты же знаешь, как мне приятно встречаться с тобой. Но пока дел выше головы ведь нет, приводит ко мне Клеми и Тэми. И тебе тоже придётся зайти и познакомиться с ними. Да, с удовольствием. Только прошу, моя любимая девочка, не переутомляйся, ладно? Постараюсь, Фредди, обещаю. Вот и умница, похвалил он, когда Поузи высвободилась из его объятий. И постарайся не забывать, что ты уже давно перешагнула пенсионный возраст. и имеешь полное право на заслуженный отдых. «Постараюсь», — откликнулась она и чмокнула его в щеку. «Пока, Фредди, скоро наговоримся». Подъехав к Адмирал Хаусу, Паузи позволила себе еще несколько мгновений помечтать, вспоминая Фредди и надежды на счастье, которое он привнес в ее жизнь. Она молилась лишь о том, чтобы в скором времени у нее появилась возможность насладиться этим счастьем. поскольку пока все ее мысли занимали Эйви и ее дочь. Придя домой, Паузи подготовила спальни для гостей, потом испекла торт для клейми, а на ужин — пирог с рыбой. Когда сгустили сумерки, Паузи отправилась на быструю прогулку по саду, чтобы подышать свежим воздухом и успокоить душу. Проходя мимо башни, она глянула на ее верхний ярус, окна частично скрывались в зарослях плюща. В задумчивости вернувшись в дом, Поузи достала из сумочки мобильный телефон и просмотрела список контактов. Немного поколебавшись, она глубоко вздохнула и позвонила по одному из номеров. "Добрый день, Поузи", ответил через пару гудков низкий мелодичный голос. "Чему обязан? У вас всё в порядке?" "Всё как обычно, сложный Себастьян", призналась Поузи. "Но я ещё жива. Как у вас дела?" «Ох, примерно так же. Иду на любые ухищрения, включая множество рождественских вечеринок, на которые не особенно люблю ходить, чтобы оправдать гулянками свою несостоятельность, вернуться за письменный стол и закончить книгу, но в остальном...» «Спасибо. У меня все нормально. Себастьян, я хотела спросить, не могли бы вы помочь мне в одном деле?» «С удовольствием, Паузи. Вы же знаете...» Фрейди говорил мне, что рассказал вам о моём отце. Да, верно. А впоследствии очевидно рассказал и вам. Да, угадали. Я, естественно, жутко расстроилась, как вы можете себе представить. Но сейчас уже справилась с этим. Надо же как-то мириться с реальностью, верно. К сожалению, приходится. И если кто-то и мог справиться с ней, то это именно вы, Паульз. «Мне еще не встречалась такая сильная личность, как вы». «Тоже я сказал и Фредди, когда он спросил мое мнение по поводу того, следует ли ему открыть вам правду. Он отчаянно переживал, что вы расстроитесь. Он поистине обожает вас по узе. И я обожаю его. Теперь у нас все хорошо. И я очень рад за вас», — воскликнул Себастьян. «После стольких лет разлуки вы оба заслужили счастье». Спасибо вам, дорогой Себастьян. Так ли иначе, в последнее время жизнь подкинула много сложностей. И в отношении моего отца я попыталась придумать, как лучше положить конец случившемуся, чтобы самой успокоиться и чтобы он упокоился с миром. Вы имеете в виду достойное завершение, как обычно говорят наши американские друзья? Именно так. И мне подумалось, что я нашла один способ. Отлично. Итак, скажите, чем я могу помочь? Поузе поведала ему свой план. Понимаю, помедлив ответил Себастьян. Пожалуй, я смогу связаться с одним знакомым из Министерства внутренних дел. Он помогал мне в поисках материалов для Полей скорби и, наверное, сможет подсказать, в какое ведомство лучше обратиться. А я понятия не имею, есть ли в таком деле какой-то типовой порядок действий. Возможно, Себастьяна не смогут, по крайней мере, сказать, где он находится. Это уже будет хорошо. Конечно. Я дам вам знать, если достигну каких-то успехов, и тогда мы решим, как действовать дальше. Спасибо вам, Себастьян, дорогой. Я действительно вам очень благодарна. А теперь, пожалуй, мне пора бежать к плите, пока не подгорел мой рыбный пирог. Ах, я прямо чувствую, как соблазнительно он пахнет. Ваши кулинарные изыски разбаловали меня, Поузи. Теперь меня уже не устраивают обычные полуфабрикаты. Ладно. Я свяжусь с вами, когда что-нибудь выясню. Всего доброго. Закончив разговор, Поузи пошла взглянуть на рыбный пирог. "Не, дорогой", Поузи сердечно поцеловала сына, "Ваше очарование в кухню через боковую дверь". "Привет, мам. У тебя тут, как всегда, витают соблазнительные ароматы". С улыбкой заметил он и взглянул на Клейми, вцепившуюся в его руку. «Твоя бабушка печет лучший во вселенной шоколадный торт». «Привет, Клейми», — сказала Паузи, взглянув на бледное лицо девочки, унаследовавшей красивые черты своей матери. «Можно я обниму тебя?» «Да, Паузи, то есть бабушка», — Клейми покраснела. «Понимаю, ты в замешательстве», — заметила Паузи, Заключив девочку в объятия, прижав её к себе. "Но разве не забавно, что мы оказались родствененьками?" "Наверное, забавно", смущённо прошептала Клеми. "Почему бы тебе не снять куртку, когда ты сможешь попробовать кусочек упомянутого твоим папой шоколадного торта? Должно быть, в дороге ты успел проголодаться". "Добрый день, Пауль", сказала Тейме, замыкая приехавшую компанию. «Милочка моя, как приятно вновь видеть тебя!» «Поставлю-ка я чайник!» Паузи сняла с плиты чайник и наполнила его водой. «Хорошо, доехали!» «Неплохо! По крайней мере, мы не попали в час пик!» Сказал Ник и, поглядывая на Клейми, вооружился ножом, чтобы отрезать ей кусок торта. «Когда ты перекусишь, Клейми, я покажу тебе твою комнату. Там раньше в молодости спал твой папа». сообщила Поузе. У тебя такой огромный дом, бабушка, взгляд Клеме блуждал по кухне, прямо как дворец. Да, огромный. И чтобы заполнить его, нужно поселить здесь много людей. Поузе улыбнулась, снимая с плиты вскипевший чайник. Папа, как же тебе повезло, что ты жил здесь в детстве, заметила Клемя, разделив кусок торта на маленькие дольки и отправляя их по одной в рот. Конечно, ещё как повезло. Послушайте, может, мы выпьем чаю в малой столовой? предложила Поузи. Я разожгла там камин. Спустя полчаса Теми повела Клеми наверх распаковывать вещи, а Поузи с сыном устроились в креслах у камина. Какие новости из больницы? Всё по-прежнему, к сожалению. А завтра мы съездим туда с Теми. Эви хочет познакомиться с ней. «Ты ведь сможешь приглядеть за Клемми, пока меня не будет?» «Безусловно. Она может побыть у меня в галерее. Как у нее настроение?» Она знает, что ее мама все еще в больнице. Эви пока не хочет видеть, ее ждет в выписке, но не уверен, что дождется. Ник вздохнул. «Мне лишь хотелось бы, чтобы это не совпало с Рождеством. Все воспринимается гораздо тяжелее, когда вокруг царит праздничное веселье». Ну, мы же постараемся, чтобы Клеме здесь не грустило. Завтра днём привезут ёлку, и она поможет мне украшать её. Может, ты тоже навестишь её, если её состояние позволит. Конечно, дорогой. А сейчас я, пожалуй, пойду, приготовлю овощной гарнир к рыбному пирогу. После ужина Ник повёл Клеме укладываться спать, а ты и ми поужив в четыре руки мыли посуду. Эми рассказала мне, как ты узнала, что Ник навещал Эви? Осторожно заметила Поузе. Да, уж, удалось. Что ж, видимо, у тебя добрая душа. Раз ты решила поддержать его и Клеми. Поузе. Я же люблю его, откровенно призналась Теми. Честно говоря, до конца прошлой недели я сильно сомневалась, что из меня получится хорошая мать для Клеми. Я боялась, что во мне вообще нет материнского начала. И беспокоилась, смогу ли поладить с Клеми. Но, знаете, Поузе, она оказалась на редкость замечательной девочкой. Похоже, она поняла, что я чертовски нервничаю, и вела себя так естественно, что я просто не могла не влюбиться в неё. Она совершенно очаровательна. И теперь меня даже пугает, не сочтёт ли она мои заботы и внимание излишне назойливыми. Тогда, Тэмми, тебе надо бы поговорить об этом с Эйв. А вы ведь увидите с ней завтра. Боже, Поузи, я ужасно боюсь встречи с ней. Темя вздохнула. Неужели вы думаете, что ей будет приятно слышать такое? Не подумает ли она, что я хочу отнять у её ребёнка или ещё что-то в этом духе? По-моему, ты именно это ей хочется услышать. Для неё сейчас главное узнать, что её малышку будут любить и оберегать. По крайней мере, я понимаю, что мне хотелось бы именно этого, будь я на её месте. Мне ещё не приходилось бывать в таких ситуациях, и я не уверена, что сумею правильно вести себя, призналась Тэмми. Скорее всего, сразу сломаюсь и разревусь. Тэмми, ты ведь уже думала, что у тебя не получится быть хорошей мамой. Но уже ясно, что получится. Не надо пытаться сразу преодолеть все сложности. Лучше справляться с ними постепенно. Сегодня с одной, завтра с другой и так далее. Лично я очень рада, что ты будешь жить вместе с моим сыном и внучкой. И я уверена, что Эйви, познакомившись с тобой, испытает такие же чувства. Спасибо, Поузи. Я так благодарна вам за поддержку. Ладно. А заключила теми, вытерев руки посудным полотенцем. Пожалуй, сейчас мне лучше пойти пожелать Клейме доброй ночи. Тейми подташнивало от страха, пока Ник вёл её к палате Евы. Она всегда плохо переносила больницы. Они пугали её. Там постоянно пищали и жужжали какие-то бесконечные приборы, отражая жизнь бесчисленных к ним больных. Она лежит в этой палате. Ник показал на ближайшую дверь. О, Боже мой, Тейми вцепилась в его руку. Ник, я сомневаюсь, что у меня хватит сил. Всё будет хорошо, солнышко, уверяю тебя. Теперь она почти постоянно спит, и я буду рядом. Успокойся. Ладно. Он приподнял её подбородок, вынуждая взглянуть на него. Ладно. Прости. Ник открыл дверь, и они вошли в палату. В глаза Тэмми сразу бросилась ходенькая фигурка, лежащая на кровати. Эйви выглядела совсем миниатюрной в сравнении с окружающей её аппаратурой. и едва ли старше собственной дочери. «Устраивайся здесь», — прошептал Ник, показав на стол. Тейми села рядом с Ником, ее взгляд сосредоточился на экране прибора, показывающего ровное сердцебиение Эви. Тейми казалась просто невообразимым, что ее ровесница может в считанные дни исчезнуть с лица земли. Тейми подавила слезы, она просто не имела права плакать. Ведь впереди ее ждала долгая жизнь с любимым мужчиной и любимой дочкой Эви. Внезапно длинные ресницы Эви дрогнули, и ее глаза открылись. Ник сразу взял Эви за руку. «Привет, милая, это я. Хорошо спала». На губах Эви появилась тень улыбки, а она едва заметно кивнула головой. Сунув руку в карман пиджака, Ник достал нарисованную клемме картинку с маленькими красными сердечками. Клемя прислала тебе рисунок. Ник поднёс листок поближе, чтобы Эве могла его увидеть. Прочитать тебе, что она написала. Очередной еле заметный кивок. Дорогая мамочка, я очень скучаю и люблю тебя сильно-сильно. Скажи папе, когда мне можно будет навестить тебя. С любовью, Клемя. Эва увидела, что в уголке глаза Эви блеснула слеза, услышала её вздох. Эйви, как ты и просила, я привёл Тэйми, чтобы вы познакомились. Она здесь. Эйви медленно повернула голову в сторону Тэйми и внимательно посмотрела на неё. Тэйми почувствовала, что смущённо краснеет. Привет, Эйви. Меня зовут Тэйми. Приятно познакомиться с тобой. Эйви улыбнулась, слегка провела кончиком языка по пересохшим губам. Мне тоже, прошептала она. притянув в сторону Теймис худощавую руку, Эйви развернула её ладонью вверх. Тейми мягко накрыла её своей рукой. "Ты очень красивая", как говорил Ник. "Похожа на женщину с неву хорошим вкусом". Тейми улыбнулась, слегка пожав руку Эйви. "Да". Эйви помолчала, словно накапливала силы для продолжения разговора. "Ты уже познакомилась с Теми. Да, мы провели вместе целый день. Она просто очаровательна, Эви. Откровенно говоря, вы потрясающе воспитали её. Мне Теми зажмурилась, загоняя назад подступившие слёзы. Ты наверно очень гордишься ею. Да, очень. Теми видела, как веки Эви начали опускаться, а в палату заглянула медсестра. Привет всем. Я только проверю результаты анализов у приём лекарств. Жизнерадостно пояснила она, взяв планшет с медкартой, висевшей на спинке кровати. Тэйми подумала, как эта сестра умудряется улыбаться целыми днями, общаясь с безнадёжными больными. Всё нормально, заявила медсестра. Не буду вам мешать. Эви в нос уснул, как только сестра вышла из комнаты. Ник склонился к Тэйми. У тебя всё отлично получилось. заверил он ее. Хочешь чая? Пока она спит, схожу, возьму пару стаканчиков в здешнем буфете. Тэмми хотелось попросить его не уходить. Она боялась оставаться одна, однако она промолчала, позволив ему уйти. Она задумалась о том, как там справляется в магазине Мина, вспомнив, что ассортимент уже пора пополнять, потом взглянула на Эви и вдруг осознала, насколько это все не важно. Все важное находилась именно здесь, в этой палате. Сейчас смысл её жизни в том, чтобы как можно лучше заботиться о ребёнке этой женщины». «Тэмми...» — голос Эйви вывел Тэмми из задумчивости. «Да? Где Ник?» Пошёл за чаем, он скоро вернётся. «Нет. Я рада, что мы сейчас одни. Я...» Хочу сказать, как я рада, что ты будешь с Клеми. Ник славный. Эви подавила болезненный стон. Но он мужчина, понимаешь? Да, понимаю, Тэмми улыбнулась. Клеме нужно женское, материнское внимание. Ты согласна с этим? О, Эви, полностью согласна. Вчера вечером я как раз говорила Поузи, что очень беспокоилась. есть ли у меня материнская жилка. Но когда я познакомилась с Клейми и мы... В общем, я полюбила ее. Мне уже сейчас до абсурда хочется защитить ее от любых опасностей. Вот и хорошо. Я рада. Эви кивнула. Я понимаю, что мне недолго осталось. Хочется увидеть Клейми, сказать проститься. Она сильно прикусила губу и кивнула. Когда ты хотела бы увидеть её? Как? Можно быстрее. Ладно, я передам Нику. Пособоть о ней за меня, ладно? Люби её за меня. Обещаю, Эви. Спасибо. Когда Ник принёс чай, глаза Эви уже опять закрылись. Ты в порядке, милая? тихо спросил Ник. Сев рядом с Тейми и передав ей чай в пластиковом стаканчике, он мягко смахнул с ее щеки одну из скатившихся слезинок. Она только сказала, что хочет увидеть Клейми. Хочет проститься как можно скорее. Понял. Ник глотнул свой чай, и они продолжили сидеть в молчании, охраняя Соневи. Прошло минут сорок, но она так и не проснулась, и тогда Ник показал знаками, что им пора уходить. По пути из буфета я встретила врача, сообщил он, когда они уже проходили по коридору отделения. Я отвезу тебя домой, и сегодня же привезу сюда Клеми. Эйви права. У неё осталось мало времени. Понятно, откликнулась Тэмми. А я попрошу маму навестить её. Тогда она заберёт домой Клеми, а я смогу остаться с Эйви, добавил он, когда они вышли из больницы. И Тэмми с облегчением глотнула свежего воздуха. Мне не хочется, чтобы она была в одиночестве, когда. Конечно, Ник. Мы с Поузи позаботимся о Клеме, а ты сможешь побыть с Эви. сказала она, когда они сели в его машину. Ты уверен, что тебя это не обременит? Обременит? Господи, разумеется, нет. Многие женщины сочли бы это обременительным, заметил Ник, включая зажигание. Ведь я любил ее когда-то и вполне понимаю, что весь сценарий едва ли назовешь идеальным способом для начала наших отношений. Ник, пожалуйста, прекрати философствовать. Если бы я не хотела быть здесь с тобой, Клейми, то не поехала бы, понятно? Эви сейчас нуждается в тебе больше, чем я. Спасибо, Тэмми. Вымученно улыбнувшись, он выехал с больничной стоянки. «Хорошо, что ты повидала ее сегодня. Она еще что-то говорила?» «Говорила». Тэмми нервно сглотнула. Попросила меня позаботиться о Клейме. «Я сказала, что постараюсь. Ты уже прекрасно заботишься, любимый, и я даже не представляю, как мне отблагодарить тебя». Проводив Ника, Клейме и Паузе в больницу, я не могла, Тэмми как раз налила себе большой бокал вина, когда заметила горящие фары машины на подъездной аллее. «Кого это еще бог принес?» — прошептала она себе под нос, когда машина завернула к боковому входу. Выглянув в окно кухни, Тэмми увидела, что к двери идет Тэмми. «Есть кто дома?» — крикнула она, заходя на кухню. «Только я!» — Тэмми дружески чмокнула Эмми в щеку. «Как приятно видеть тебя!» Я думала о Поузе. Говорила тебе, что сегодня вечером поедет в больницу с Ником и Клеем. Говорила. Но мне как раз хотелось повидать тебя. А Фредди сказал, что потерпит детей пару часов. Он совершенно замечательный. Ты знакомы с ним? Нет, а кто он такой? Поузи называет его своим другом. И вдобавок он мой спаситель. Он и правда замечательный человек, я не шучу. Если Поузи ограничится дружбой, Эмми усмехнулась, то я сама выйду за него замуж. Не выпить ли нам по этому поводу? Непременно, согласилась Эмми, наливая второй бокал. Боже мой, Эмми, добавила она, вручив ей вино. Ник рассказал мне, какой кошмар тебе пришлось пережить. Но выглядишь ты вполне прилично. Сейчас, когда шок прошел, я начинаю осознавать его во всей полноте. Такое облегчение знать, что Сэм теперь не сможет добраться до меня, и мне не придётся вздрагивать от ужаса всякий раз, когда его ключ поворачивается в замке. Твоё здоровье. Они чокнулись бокалами. Знаешь, Эми, тебе следовало бы поделиться со мной. Ведь я могла бы помочь. Понимаю, но я просто очень боялась его вместе. И в любом случае Сэм отвертялся бы, заявив, что я на него наговариваю. Ты же видела его поняла, что он за фрукт. Когда ему нужно, он способен петь соловьём, очаровывая всех и вся. Но у меня ему решительно не удалось очаровать. Тенью передёрнулось это от отвращение. Мне попадались в жизни такие типы. Неужели? Эми пристально посмотрел на неё, когда они сели за кофейный стол. К несчастью да. Но к счастью, я не обзавелась детьми. А благодаря хорошо оплачиваемой работе ещё и каталась по всему миру. В общем, в отличие от тебя, я могла сбежать в любой момент. Так что, лишь отчасти понимаю, что тебе пришлось пережить. После одной такой передряги мой психотерапевт объяснил, что всё дело в больном самоутверждении. Слабаки по жизни чувствуют себя сильными, только самоутверждаясь на своих подругах, подчиняя их яростным насилием. Короче, давай выпьем за то, что у нас осталось в прошлом. Ненадолго в клинике его продержат всего 6 недель. Эми поёжилась. Кстати, поэтому я и хотела поговорить с тобой. Поузе рассказала мне, что в детстве сам избивал Ника. Потом я ещё обсудила это с Фреде. Он всю жизнь проработал адвокатом по уголовным делам. И в итоге я, в общем, я решилась выдвинуть обвинение в нападении. Понятно? Э тебе не страшно? Страшновато, конечно, и чувствую себя виноватой, даже предательницей. Эми пожала плечами. Но как говорили мне и Фредди, и Поузи, если я этого не сделаю, то ярость Сэма может прикончить кого-то другого. И это уже тяготит мою совесть. А ты что думаешь? По-моему, Эми, чтобы пойти на такой шаг, нужна огромная смелость. И всё-таки так будет правильно. «А что, по-твоему, скажет Поузи? То есть она ведь была так добра ко мне и всячески поддерживала, но Сэм ее сын... Сын-то он, конечно, сын, и я понимаю, что тебя беспокоит, но, знаешь, я уверена, Поузи согласится, что именно так ты должна поступить». Фредди говорил, что вряд ли Сэму грозит большой срок, и то, что он уже лег в клинику лечиться от алкоголизма и приступов неконтролируемой агрессии, пойдет ему на пользу. Покажет судья, что он взял на себя ответственность за содеянное. Он может даже отделаться условным наказанием. Но это не главное. Я просто хочу официального признания того, что он делал со мной ведь тогда. Если он сделает очередную попытку, это будет уже записано чёрным по белому. Меня страшит, разумеется, сам процесс. Мысли о том, что придётся давать там показания против мужа, Эми вздрогнула. Но ведь он мог запросто убить меня в тот вечер. И я не хочу нести ответственность за то, что его агрессия выплеснется на других людей. Да. Ты права. И все мы будем поддерживать тебя в суде, обещаю. Более того, Эми, я искренне горжусь тобой. Большинство женщин, естественно, слишком запуганы, чтобы привлечь к ответственности насильников, особенно если это их муж или партнёр. Если бы больше нас женщин решалась пойти в суд, возможно, мужчины поняли бы, что и домашнее насилие наказуемо. Тейми подалась вперёд и мягко пожала рукой ими, сделая Тейми ради всех нас, но главное, ради самой себя и твоих чудесных детей. В общем, я думаю, заняться этим после Рождества. Так или иначе, на семью Монтегю сейчас валилось слишком много забот. Но спасибо тебе, Тейми. «За поддержку!» В глазах Эмми заблестели слезы, она сделала большой глоток вина. Однако не пора ли сменить тему? «Как там Эви?» «К сожалению, ничего утешительного. Я видела ее сегодня. Большую часть времени я старалась не разрыдаться в ее палате. Это так ужасно, Эмми. К Лемми повезли в больницу. Проститься с Эви». «Боже мой! Ну что за чертова жизнь!» Бедный Ник и бедная Клейми. Да уж, Ник всячески опекает ее. Он оказался очень заботливым и добрым. Правда, Тэмми, Ник хороший парень. И ты можешь совершенно не переживать, что у них с Эви. Ах, конечно, нет. Об этом я больше не беспокоюсь, Эмми. Я даже рада, что он будет там с Эви. Ну, вот как могли два брата вырасти такими разными? Эмми вздохнула. «В любом случае очевидно, что я ошиблась с выбором». Тэйми, потягивая вино, пристально взглянула на Эйми. «А ты в последнее время общалась с Себастьяном?» «Нет». «Чего ради?» «Ну, на вечеринке вы оба выглядели так...» «В общем, честно говоря, вы смотрелись так, словно встречаетесь...» «Мы встречались недолго...» На самом деле, я даже хотела уйти от Сэма до того, как его арестовали из-за мошенничества с продажей Адмирал Хауса. Но когда его освободили под залог, я поняла, что не имею права его бросить. И отказалась от Себастья, но заявила, что больше не хочу видеть его. Понятно. Неужели все кончено? Даже сейчас, когда ты все-таки ушла от Сэма? Да, я упорно твержу себе, что все кончено. Глядя в окно, проворчала Эмми. Хотя сердце моё почему-то не желает смириться с этим. В любом случае, у меня был шанс, но я упустила его. И кроме того, сейчас мне нужно думать только о детях. Из-за всего случившегося они ведь потеряли отца. То есть ты не собираешься сообщать Бастиану, что ушла отцом? Нет, твёрдо ответила я ему. В любом случае, я уверена, что он уже обо всём забыл и прекрасно живёт дальше. Вероятно, я была для него всего лишь лёгким развлечением, пока он жил и работал здесь. Содя по тому, что я видела, Эми, он относится к тебе гораздо серьёзнее. Тэм, прошу прощения за капризы, но не могли бы мы поговорить о чём-нибудь другом? Извини, дорогая, разумеется. Как поживают твои детки? Прекрасно, спасибо. Лицо Эми посветлело. Ем очень нравится новый дом. Их новый няня, то есть Фредди. Он избалует тогда нельзя. Кстати, а вы с Ником уже решили, где будете отмечать Рождество? Честно говоря, по-моему, всё будет зависеть от состояния Евы. Мы пока не строили никаких планов. Ясно. Однако, Тэмми, я очень рада, что вы сумели во всём разобраться. И добро пожаловать в материнский клуб. Подняв бокал, Эми улыбнулась, и они опять чокнулись. Да уж. И не говори. Всё случилось несколько скорее, чем мне хотелось бы, но Клеми такая милая девочка. И кроме того с ней мне хотя бы удалось избежать мучительных родов. Повезло на сей раз, усмехнулась Эми. Хотя я уверена, что у тебя ещё всё впереди. А вы с Ником уже живёте вместе? Нет, не хочется пока торопить события из-за Клеми. Но, наверное, после Рождества я перееду к ним в новый дом Ника в Баттерси. Я так надеюсь, Тейми, что у вас всё прекрасно сложится и вы поженитесь. С нетерпением жду такого радостного праздника. Всему своё время. Но мне тоже хотелось бы этого. Наше объединение вероятно пойдёт на пользу и Клейму, но если ты не против, я подожду, пока он сделает мне предложение. Тейми улыбнулась. Не будем ставить Элега в передело шути. То есть ты Придерживаешься консервативных взглядов на семейную жизнь. Кстати, Паузи еще не решила, как поступит теперь с Адмирал Хаусом. Сегодня утром мы немного поговорили об этом. Как я поняла, в январе она вновь собирается выставить его на продажу. Как это грустно, ведь ее семья владела этим поместьем более трех сотен лет. К тому же сам особняк удивительно красив. Себастьян просто влюбился в него, так же, как и я. Я собираюсь написать его до продажи. По-моему, такая картина станет неплохим подарком к семидесятилетию Паузи». «Паузи будет семьдесят?» — Тэйми выглядела изумлённой. «Боже мой! Я не дала бы ей шестидесяти!» «И не говори. Она всех нас превзойдёт своей живостью. Ладно, пожалуй, мне пора вернуться к детям». и освободить Фредди от двенадцатого просмотра рождественской сказки с маппетами. Очень приятно было повидаться с тобой, Тэмми. Если у тебя будет время, может, заглянешь ко мне в гости? Мы теперь живем рядом с Хай-стрит. Но если соберешься, просто позвони мне, и я расскажу, когда нас дойти. И к Лемме тоже привози. Она сможет познакомиться со своими озорными кузеном и кузиной. С удовольствием. Конечно, если будет время. И вообще, Эмми. Так чудесно, что мы с тобой повидались. Тейми встала вслед за Эми и поцеловала её. Береги себя. Ладно. Теперь я могу сказать, что точно буду. До скорого. Тейми